Глава вторая Бывают моменты, когда у тебя перехватывает дыхание, порой они связаны с радостью, горем или ужасом, а иногда с болью. В моем случае дыхание перехватило от жуткой боли, которая выжигала каналы манны. Ха -ха -ха, у меня даже в глазах потемнело. Кстати, помните, совсем недавно я хвастался, что изучил повадки генокрада и со стопроцентной вероятностью могу сказать, какую доминанту получу? Оказалось, что я бегу впереди паровоза. Геном Косолапова предложил мне кучу занятных доминант, при поглощении которых симптомы могли быть схожими. «Ай, зараза!» Я зарычал от боли, крепко стиснув зубы. «Мих, ты чего вспотел-то?» — спросил леший, сидящий напротив. «А, что? А, забей. Все отлично!» — ответил я и провел полбу. Он и правда покрылся испаренной. Я попытался погрузиться в чертоги разума, но вышло это далеко не с первой попытки. Уж слишком сильной была боль. Даже забавно. Я совсем недавно поглотил пятьдесят доминант разом. И то мне было не так паршиво, как сейчас. С горем пополам я сумел отстраниться от боли выжигающей каналы и погрузиться в чертоги разума. Мимик и голем, как обычно, сходили с ума. Судя по тому, что я наблюдал, они играют в догонялки. А нет, я ошибся. Парочка подбежала к двери Огнева. Громко забарабанила по камню, а потом опрометью бросилась на утек. «Сволочи! Оставьте меня в покое!» раздалось из-за каменного валуна, прикрывающего жилище старшины от вторженцев. «Прекратите хулиганить!» — строго сказал я, после чего голем и мимик тут же остановились. «Мимо!» «Голюня!» Повесив головы, печально сказали они. «Ай, ладно. Можете и дальше барабанить в дверь, но только один раз в сутки. Договорились?» «Мимо!» «Галюнчик!» Радостно выкрикнула парочка и стала носиться вокруг меня. С трудом добравшись до пирамиды, я сосредоточился на новом кристалле, формирование которого еще не было завершено ху ху Непроизвольно выкрикнул я и вскинул руки вверх. С этой доминантой я поставлю всю империю на колени. Правда, мне потребуется помощь. Я посмотрел на мимика и Голема. Ребятки, предыдущий приказ отменяется. Не трогайте старшину вообще. Теперь он моя батарейка. Ха-ха-ха. Ой, что-то я разошелся. Прекратив смеяться, я вернулся в реальность и создал в ладони ледяной меч, от которого по всей кухне разлились волны холода. «Зачем тебе эта ледышка?» — спросил Артем. «Хочу кое-что проверить», — ответил я. Развеяв заклинание, я подошел к печке, в которой горел огонь. Поднес руку к пламени, а в следующую секунду ощутил, как обжигающий поток манны заструился по моим каналам. То, что я восстановлю растраченную манну, было ожидаемо, а вот то, что от этого погаснет огонь, оказалось приятным сюрпризом. Да, на подобный исход я рассчитывал, но не был в нем уверен. Скажите, «Михаил, ты безумен! На кой черт тебе нужно, чтобы пламя гасло? Ведь пока оно горит, ты можешь восстанавливать манну». «Да, все так. Вот только зачем мне манна, если ребята умрут? Вспомните пламенный лес. Там Артем и Серый едва не погибли. Теперь же я просто использую всю имеющуюся манну и снова восстановлю ее, затушив весь огонь в округе. Более того, теперь любой маг огня становится против меня беспомощным. А это, согласитесь, дорогого стоит». Своего рода иммунитет к магии огня. «Хм, у меня ведь есть отдельная доминанта сопротивлению огню, да еще и третьего ранга. Стоит ли ее оставлять теперь?» «Эй, я же готовлю, Зачем ты огонь потушил?» — возмутился Макар, помешивая булькающее варево в котелке. «Не шуми!» — отмахнулся я и заново поджег дрова с помощью магии. Я вернулся за стол и тут же задумался. Да, все мои мысли занимала манна, вот только не ее восстановление, а рассеивание. Вскочив со стула, я направился на выход, попутно порылся в вещах бывших хозяев и нашел старую потрепанную кожаную куртку на замену моей дубленки. Накинул ее на плечи, прихватил молот и вышел на улицу. Осмотрелся по сторонам, рядом никого. Снежок медленно падает с небес, погода тихая, легкий морозец, красота. Я направился к разрушенному дому, от которого осталась лишь одна стена, состоящая из гранитных камней. Расположился он у самой реки. Размахнувшись молотом, я нанес удар по граниту. Во все стороны полетели искры, мелкие камешки ужалили кожу лица и рук. Гранит, принявший удар, треснул. «Так и запишем. Используя всю силу, я могу расколоть гранитный камень. Это здорово. А что если...» Я вытащил из кармана слезу мироздания и поднес ее к молоту. Прозрачная оболочка слезы тут же вспенилась, как будто белое содержимое начало бурлить, плавя защитный контур. А через мгновение... На молот прыснула белесая жижа и без остатков питалась, не оставив на молоте и следа. Я это объяснил так. Антимагические свойства металла привели к деструкции энергетического поля жемчужины, что вызвало нестабильность жидкости и ее полное уничтожение. Звучит заумно, но такова суть. А теперь проведем эксперимент. Я встал на пару метров правее, выбрав для атаки новый гранитный камень. Он был в полтора раза крупнее предыдущего и с виду не имел изъянов. Размахнувшись, я так ударил по граниту, что он, словно ядро, вылетел из стены и стал кувыркаться по снегу, пока не достиг реки. А это на секундочку 20 метров. Докатившись до льда, гранит проскользил еще пару метров и замер. Сложно понять, во сколько раз удар молотом стал сильнее. Но то, что мощь прибавилась, это бесспорно. А теперь еще один эксперимент. Снова размах, удар, трещина на граните. Хм. Выходит, молот не рассеивает магию. Он ее поглощает и использует для усиления следующего удара, выплескивая собранную энергию без остатка. Занятно. Нужно поскорее вернуться в Ленск. Для Семёныча есть работа по модернизации молота. Эх, уже представляю, сколько нытья будет. Ну, а что поделать? Мне нужен многозарядный блок, который будет крепиться на рукояти. Нажал кнопку, и из герметичного контейнера подалась одна единственная жемчужина. И растаяла от соприкосновения с рукоятью молота, зарядив его манной. Ах! Сегодня славный день, принесший множество открытий. Но это только начало. Впереди зачистка разлома, а может даже двух. Будем посмотреть. Я вернулся в дом, где уже пахло перловкой с тушеной говядиной. «Ты чего там грохотал?» — спросил Артём. «Морда твоя с самого утра меня бесит. Чтобы не дать тебе в харю, решил выплеснуть злость на полуразрушенном доме. Улыбнулся я, усаживаясь за стол. «Ха-ха, весельчак чертов!» — хмыкнул Артем и показал мне язык. Взяв ложку в руки, я на мгновение погрузился в чертоги разума, чтобы посмотреть на карту. Вдруг Артур решил вернуться. И нет, не решил. Сейчас нас разделяло расстояние в 120 километров. Шустрый, зараза. «Ладно». «Может, однажды свидимся». Мы быстро перекусили и отправились в путь. Ехать нам пришлось всего ничего. Каких-то два километра, и мы на месте. Разлом расположился на окраине Кунгура, рядом с мостом, ведущим в село Филипповка. Да, то самое село, в котором мы через витрину въехали в магазин, а потом проводили археологические раскопки, обледеневшие медвежьей туши. Так вот. Разлом находился справа от моста, у самого берега реки Сылва. Поблизости ни одной твари, только на снегу обилие странных следов, как будто кто-то ступал босыми ногами. Саваться обом в разлом глупо, поэтому на разведку отправился мимо. Приняв форму воробья, он влетел в белесое марево и показал мне весьма занятную картину. «Огромный обожженный холм!» низина которого утопала в черной плотной дымке. Мимо попробовал пробиться сквозь нее, но она оказалась прочна, словно камень. Выжженный холм украшали выбеленные кости, торчащие то там, то тут. Костей здесь было превеликое множество, а на вершине холма находилась странная тварь. Сутулая, словно старик, с четырьмя руками, в каждой из которых имелась книга. Одна книга была красной, другая — зеленой, а третья — синей. Последняя же книга была белой, как мел. Сутулое нечто раскачивалось из стороны в сторону, напевая лишь ему понятные мотивы. Что примечательно, я услышал одновременно два голоса — мужской и женский. Мимо поднялся выше — и увидел, что рядом с четырехрукой тварью располагается алтарь, на котором подергивается связанный мужчина. Он бесстрастно смотрит на своего пленителя, не испытывая никаких эмоций. Сперва мне показалось, что он опьянён каким-то дурманом. Но нет. Судя по всему, это очень храбрый человек. Мимо облетел Сутулова вокруг и показал мне его лицо. Это была какая-то насмешка над человечеством. Вместо глаз — два уродливых рта с острыми зубами. А там, где должен был располагаться рот, красовался один огромный алый глаз. Носы и уши отсутствовали. Справа от алтаря стояли грубо выструганные столбы, на которых висели пять человек. Выглядели они измученно. Судя по всему, их долго морили голодом, периодически делая кровопускание, так как под каждым из столбов стоял таз с кровью. Удивительно, что эти бедолаги еще живы. Упс, кажется, меня заметили. Четырехрукий уродец сфокусировал свой единственный глаз на мимо и заорал одновременно женским и мужским голосом. Мерзость! Мерзость! Одноглазый выставил перед собой четыре книги и продемонстрировал мне весьма занятный урок рисования. Вся краска с красной книги перетекала на зеленую, смешалась с ней и поползла на синюю, а после вот эта мешанина цветов разместилась на девственно-белой обложке четвертой книги, за считанные секунды окрасив ее в черный цвет. Я ощутил мощный выброс некротической энергии, и связь с Мимо оборвалась. Скривившись от боли, я посмотрел на ребят. «Дай-ка угадаю, впереди нас не ждет ничего хорошего». Вздохнул Артем, казалось, что на его плечах сейчас лежит многотонный груз. На этот раз все чертовски просто. Я бы даже сказал, слишком просто. Я хищно улыбнулся и махнул рукой. Топайте за мной. И да, Макар, приготовься стрелять. Нужен всего один меткий выстрел. А куда стрелять-то? Спросил Макар, снимая с плеча винтовку. Сам поймешь. Уверенным шагом я прошел через белесое марево разлома. Раздался громкий хлопок, и мы оказались у подножья выжженного холма. В воздухе пахло тленом и разложением. С небес тускло светило угасающее солнце. Атмосферка та еще. Правда, здесь все как-то неуловимо переменилось. Тварь, стоящая на вершине, раскинула руки в стороны. Четыре книги окрасились черным, и из них лился поток чудовищной некротической энергии. Холм затрясся. Из земли, бешено вращаясь, стали вырываться кости. За спиной четырехрукого в воздух взлетел пленник. Он трепыхался, словно бабочка, которую поймал любознательный мальчишка и вот-вот оторвет ей крылья. Некротическая энергия сплелась в фиолетово-черный жгут, обхватила шею и ноги пленника — после чего потянула в разные стороны. Плоть не выдержала и разорвалась пополам. Но вместо крови из жертвы хлынул ярко-голубой поток энергии, к которому тут же начали притягиваться кости, парящие над холмом. Постукивая, они стали объединяться в конструкцию, которую невозможно было не узнать. Костяной змей. Правда, он был намного больше того, что я встретил в пещере. «Так вот, кто клепает эти костяные поделки!» Четырехрукая абразина зыркнула в нашу сторону и заорала. Изгонать, мерзость с моих земель!» «Ты себя-то в зеркале видел?» — хмыкнул я и повернулся к остолбеневшему Макару. Да и неудивительно, что он замер. Подобное зрелище приходится видеть далеко не каждый день. Пришлось ударить его по плечу. «Один выстрел! Прямо в глаз! Стреляешь, как только выстрелю я!» «Один выстрел!» — прошептал Макар и кивнул. Костяная змеюка была завершена лишь наполовину. Еще секунд двадцать, и процесс создания будет завершен. Правда, двадцать секунд — это целая вечность. Вечность, которую четырех руки не переживет. Бросив молот на землю, я со всех ног побежал вверх по склону. Пятнадцать секунд до завершения змея. Пальцы впиваются в кочку, покрытую пеплом. Я карабкаюсь вверх. Десять секунд. Я пробежал лишь треть холма. Пять секунд. Понимая, что не успею. Да и зачем мне успевать? И так управлюсь. Из хранилища я призвал оторву и один маленький резервный патрон, в который была заряжена жемчужина третьего ранга. Оторвет руку, скажете вы. Да, я знаю. И что с того? Патрон в патронник, ружье направляю в сторону четырехрукой твари и залп! Чудовищный поток энергии толщиной в два метра вырвался из ствола и устремился к одноглазому, стоящему на вершине холма. Забавно то, что почва, встречающаяся на пути потока энергии, тут же испарялась. В последний момент я заметил, как два рта в глазницах твари искривились в усмешке. Четырехрукий выставил перед собой книги, из которых хлынула некротика. Энергия, выпущенная из оторвы, наткнулась на непреодолимую черную стену. Раздался оглушительный взрыв, после чего некротика и концентрированная манна из оторвы рассеялись. «Мерзость! Уничтожить мерза!» Заорал Четырехрукий, но договорить не успел. Его вопль прозвучал одновременно с выстрелом Макара. Тело одноглазого надломилось, и он рухнул вниз с холма. Сутулая фигура, кувыркаясь, пролетела мимо меня. Макар попал точно в глаз. Знал ли я, что нужно бить в глаз? Нет, конечно. Но как по мне, так это было очевидно. Кстати, оторва оправдала свое название, оторвав мне руку по самый локоть. Больно, блин. Ритуал создания костяного змея прервался. Кости посыпались с небес, а пленник, разорванный пополам, безвольно рухнул на вершину холма. Я обернулся и увидел, что одноглазый как раз докатился до ног серого, который без промедлений отделил голову от туловища. Молодец. Предосторожность лишней не будет. Шумно дыша, я забрался на вершину холма и хрустнул шеей. Довольно крутой холм, должен сказать. Подъем оказался не из простых. Со столбов на меня взирали пленники. «Мир вашему дому!» — кивнул я и, улыбнувшись, спросил. «Как дела? Зависаете? Под я имел в виду их положение относительно земли, а не то, что они здесь развлекаются, но пленники истрактовали это по-своему и начали ржать. Правда, их смех был больше похож на кашель. Зависаем, скажешь что же? Охмыльнулся мужик, который был похож на саму смерть. Кожа до кости. От работы отлыниваем. Улыбнулся боец заросший бородой. Ага, подумали, что лучше сдохнуть, чем снова в гвардии сапоги топтать. Добавил их товарищ с жутким шрамом от плеча до пояса. Ого, так вы гвардейцы? удивился я. Были гвардейцами, кивнул худой. А сейчас какие мы гвардейцы? Так, коллеги! А вы кто такие будете? Чего по разломам шаритесь? Михаил Константинович. Эм, я замялся едва не ляпнув что фамилия моя архаров багратионов поскольку барон богданов погиб я взял на себя святую обязанность защиты его подданных расхохотался бородач парень без обид но мы всей армии не смогли волну твари остановить что может мальчишка с четырьмя друзьями «Ты прав, немногое. Всего-то освободил Ленск от уголовников, попутно зачистил десяток разломов». Гордо заявил я и, разумеется, немного приврал, говоря о разломах. «Не слабо!» — присвистнул шрамированный. «Я тоже так думаю», — кивнул я. «А еще в моем подчинении Барбоскин Тимофей Евстафьевич. Знаете такого?» Глаза пленников округлились. «Это как так?» — выдал Тощий, как смерть. «В смысле?» — изумился Бородач. «И Ставьевич ни перед кем колен не преклонял, а уж пацану какому-то поклониться!» — прошептал Шрамированный. «Долго рассказывать. Лучше сами у него спросите». Я обернулся и свистнул. Леши! Достань слезу! Остальные топайте наверх!» Я повернулся к висящим на столбах гвардейцам и улыбнулся, но лица их были встревоженными. «Парень, ты чё, такой спокойный? Или от болевого шока вообще ничего не чувствуешь?» — спросил худой. «А, вы об этом?» — уточнил я, подняв вверх обрубок правой руки. «Ерунда! Скоро заживёт!» — отмахнулся я и перешёл сразу к делу. «Понимаю, что ситуация не располагает клят клятвам, но мне катастрофически не хватает бойцов. Раз уж Барбоскин состоит под моим командованием, не желаете ли и вы присягнуть мне на верность?» Воцарилась тишина. Гвардейцы долго переглядывались, размышляя, стоит ли вверять свою жизнь в мои руки. Но в конечном итоге приняли единственно верный выбор. Шрамированный, вымученно улыбнулся и сказал... «Михаил Константинович, ты нам жизнь спас, так что не грех и отработать должок». «Вот это разговор!» — радостно сказал я. В этот момент на холм забрались Артем и Серый. Макар все еще продолжал карабкаться. «Ого! Кто эти бедолаги?» — присвистнул Артем. Гвардейцы тут же нахмурились. «Еще бы! Кому понравится, что его называют бедолагой?» «Не обращайте внимания, это мой младший брат, он со странностями», — сказал я и покрутил у виска. ты со странностями!» — надулся Артем и толкнул меня плечом. Все, не бухти, разрежь веревки, а ты, Серег, помоги мужикам спуститься. Я пока займусь тем, что у меня получается лучше всего». Подойдя к краю холма, я заорал во всю глотку. «Лёх!» «Как будешь подниматься? Захвати мой молот!» «Ну, понятно», — буркнул Артем. «Лучше всего у тебя получается эксплуатировать окружающих». «Не эксплуатировать, а грамотно делегировать полномочия», — подметил я, подняв вверх указательный палец. Через пару минут наверх поднялся Леший. Он передал мне молот и жемчужину и снова попалась золотая слеза мироздания. Вполне неплохо. А еще он притащил с собой четыре княженца, которые держал тот уродец. «Подумал, можешь пригодиться», — сказал Леха и протянул их мне. Книжки были исписаны сотнями рун, которые я видел впервые. Они были еще более заковыристыми, чем те, что встретились в лабиринте ежа. А в остальном книжки как книжки. Никаких следов магии. Видать, чтобы это барахло работало, нужно расшифровать письмена и провести ритуал. Но я как-то не планирую создавать костяных змей. Впрочем, некратический барьер можно было бы и освоить, но мне и без него хорошо. А вот будет еще лучше. И знаете почему? Потому что я нагрею Шульмана на кругленькую сумму. Продам ему одноглазого урода вместе с книжками. Уверен, за такой комплект можно просить не меньше сотни тысяч. «Мих, я там еще это! Под полуплоща этой твари заглянул! Так у него там и ху!» Начал было шептать не на ухо леший, но я его прервал. «Даже не хочу знать. Лучше помоги бойцов спустить вниз, я пока кристалл добуду». Плюнув на руки, «Ах да!» Правая кисть еще не восстановилась. Печально. Придется работать одной рукой. Со всего размаха нанес удар по алтарю. Каменный алтарь лопнул и рассыпался мелким крошевом, открыв моему взору кристалл. Камень ярко светился белым. Обхватив кристалл, я вытащил его из крошева и заметил, что на земле лежит нечто весьма знакомое. Кусок камня. Одна сторона округлая, другая в виде треугольника. На всей поверхности камня мелкими рунами выбито слово «ткач». «Похоже, кто-то сорвал джекпот!» — расплылся я в улыбке и призвал из хранилища точно такой же камень. Приложил один кусочек к другому, и, о чудо! Мне даже не пришлось прибегать к помощи суперклея. Засветившись, треугольники объединились так, что даже сварного шва не осталось. Конструкция стала монолитной. «Отлично. Осталось найти еще два кусочка, и я смогу узнать, на что способен этот артефакт». Бегло осмотрев холм, я не обнаружил других ценностей и решил спуститься. Ребята как раз покинули разлом вместе с гвардейцами. Я последовал за ними. Пройдя через Белое Марево, оказался в заснеженном пригороде Кунгура. Красиво. А еще и воздух такой чистый, не то что в этой выжженной пустоши. Соглушительным хлопком разлом закрылся, обдав меня ледяным дыханием. Я с жалостью посмотрел на гвардейцев, у которых из одежды имелись лишь разодранные рубахи до да штаны. Переминаясь с ноги на ногу, они плясали на снегу босыми ногами. Смотреть на них было больно. «Макар, отвезешь бойцов Чикали. Мы с Лешем Серым и Артемом доберемся своим ходом. Когда едете, сразу же накорми их, понял?» «Без проблем!» — улыбнулся Макар, который, похоже, был рад тому, что ему не придется идти обратно пешком. Гвардейцы погрузились в сани, после чего снегоход громко зажужжал, унося их навстречу теплу и сытости. Я же зыркнул по сторонам, анализируя окружение с помощью всевидящего ока, и пришел к неутешительному выводу. Твари почувствовали энергетическое возмущение, возникшее при закрытии разлома, и уже несутся сюда. «Господа, предлагаю пробежаться», — сказал я и стартанул следом за снегоходом. На бегу вытащил рацию из хранилища и вызвал Ленск. На этот раз на связь вышел Иван. Иван! Нашли пятерых ваших сослуживцев! Срочно нужна эвакуация из села Чекали, как понял! Тш. Михаил Константинович, Барбоскин будет плясать отчасти! Лишние руки нам сейчас ох как нужны! Выпалил Иван и добавил. Сейчас найду подмену и выйду за вами. И теплые вещи захвати, а то они полуголые! Тш. Принял! Рация затихла. Я выключил ее и убрал в хранилище. Я решил выбрать путь в Чекали через железную дорогу. Хотелось посмотреть, исчезла ли аномалия, которая раньше там располагалась. И действительно, сейчас ее там не было. Видимо, ее питал разлом, который мы только что закрыли. В Чекали мы прибежали за рекордное время — 69 минут. А ведь тут немногим меньше десяти километров. Разумеется, бежали, используя манну в качестве усиления тела. И только Серый бежал на морально-волевых. Макар за это время успел на скорую руку приготовить поесть. Правда, нам ничего не осталось. Как оказалось, гвардейцы не ели целых две недели. Они долгое время выживали в поселке Кукуштан. Но туда, со стороны Перми, наведалось целое полчище тварей, и пришлось бежать. Так они и добрались до Кунгура. Заснули в разрушенной многоэтажке, а очнулись уже в разломе. От обеда в гвардейцы завалились спать, и проспали они до самого вечера. Как только начало темнеть, приехал Иван на БТРе. Оказалось, что один из освобожденных пленников — его родной брат. Долго обнимались, трепались, а потом у меня кончилось терпение. Я загнал всех в БТР, и мы наконец-то поехали домой. Всю дорогу Иван безумолку трещал с братом, травили байки, смеялись, грустили, поминали погибших. Остальные просто спали. Я и сам клевал носом, но когда БТР въехал в Ленск, я решил погрузиться в чертоги разума и взглянуть на карту. Мама! прошептал я увидев на карте новую алую точку.